Клетка. Специфика и универсальность. В процессе классификации отдельные разделы пересекаются или расходятся. Так иногда из-за деления организмов на одноклеточные и многоклеточные происходит путаница, потому что выделяют одноклеточные, бактерии простейшие, и многоклеточные, грибы, растения и животные. Но тогда следует, во-первых, упомянуть вирусы, как доклеточные, а во-вторых, не забывать, что простейшие, хотя и одноклеточные, тоже относятся к животным. Как ни удивительно, хотя все многообразие живой природы развелось из одной единственной клетки, но человек, в теле которого около 60 триллионов клеток, совсем недавно узнал о их существовании. Клетку открыл английский ученый Роберт Гук всего лишь более 300 лет назад. Он увидел в микроскоп, что срез коры пробкового дерева состоит из крохотных камер. После выяснилось, что и другие организмы состоят из разнообразных полостей клеток. Вернемся на минутку к простейшим животным клеткам. Характерные представители простейших – амеба, инфузория туфелька, эвглена зеленые. На уроках биологии вы сможете рассмотреть их под микроскопом. Обратите внимание, что каждая разновидность – это всего лишь одна клетка, но насколько они отличаются друг от друга. Только эти отличия – ничто по сравнению с отличием разных клеток в пределах одного организма. Все клетки, как бы сильно они не отличались, имеют общность, строение. У каждой клетки есть оболочка, отграничивающая клетку от других и защищающая ее. Цитоплазма – полужидкая масса, заполняющая клетку и ядро. Некрупное плотное тельце, покоящееся в цитоплазме. Прекрасной наглядной моделью клетки является обычное куриное яйцо. Скорлупа – оболочка, белок – цитоплазма, желток – ядро. Кстати, это не только образно, но и верно по сути. В яйцо и есть одна большая половая клетка, называемая яйцеклеткой. И хотя большинство клеток можно увидеть только под микроскопом, яйцеклетки рыб или птиц – Икру и яйца видели, наверное, все. Поскольку клетка сама по себе живой организм, нуждающийся в питании, дыхании, способный к росту и размножению, отдельные ее части можно уподобить органам. Они называются органоиды и расположены в цитоплазме. За питание клетки отвечает митохондрия, а за дыхание – литосома. Когда клетка собирается разделиться, ядро ее приобретает продолговатую форму, затем становится похоже на гантель, у которой два шарика соединены более узкой частью, да и сама клетка повторяет эту форму, и, наконец, узкая часть истончается и рвется, образовав две равные клетки. У каждой клетки есть свой срок жизни, она рождается, растет. умирает. В некоторых клетках растений есть зеленые органоиды, это из-за них растения имеют зеленый цвет, и в них на свету происходит образование питательных веществ. Странное дело: клетка универсальна, потому что из нее сделаны все живые существа, и в то же время она обладает богатейшей спецификацией. Всего в природе насчитывается около 100 триллионов видов клеток. Клетки отличаются по размерам, форме, способом соединения. А самое главное отличие, обусловливающее все остальные, это назначение. В одноклеточном организме все функции волей-неволей выполняет одна – универсальная клетка. Потому что других-то нет, на то она и простейшая. С многоклеточными гораздо сложнее. Возьмем человека. В нем ежеминутно происходит масса процессов, о которых он зачастую даже не догадывается. Огромная работа происходит внутри, а мы не слышим. Но если бы она вдруг прекратилась, мы бы сразу умерли. Ряд процессов человек осознает. Движение, речь, дыхание, сознательное мышление. но даже их он осознает только на внешнем уровне. Мы не слышим, как при движении сокращаются многие отделы мышц, как в нас постоянно движется кровь, разнося кислород, как переваривается пища, как печень вырабатывает новую кровь, мозг ежесекундно, тысячами принимает и подает сигналы, железы выделяют секреты. Разумеется, Для столь несхожей работы нужны разные клетки. Всего в человеческом организме их около 200 видов. Рассмотрим некоторые из них, а заодно и некоторые особенности строения человека. Помните, мы говорили, что классификация идет от общего к частному, от малого к большому. Мы рассмотрели человека по первому принципу от общего к частному, от царства Давида А теперь будем двигаться наоборот, от малой клетки к огромному человеческому организму. Из чего же он состоит? Клетки одного вида складываются в ткани, одна или несколько видов ткани составляют орган, несколько органов образуют систему органов, а системы органов организм. Человеческий организм состоит из различных тканей, Это мышечные ткани, нервные, костные и другие. К органам относятся сердце, легкие, почки, мочевой пузырь, желудок. Органы тоже делятся по функциональности. Кроветворные, дыхательные, пищеварительные и прочие. Система органов – это система кровообращения, дыхательная система, мочеполовая система и другие. Все они имеют свою специфику, о которой вы со временем узнаете из курса анатомии. Существуют нервные клетки, клетки кости, жировые клетки. Клетки не обязательно входят в состав ткани, например, клетки крови или половые клетки. О последних стоит сказать отдельно. Как жизнь однажды развелась из одной клетки, пройдя колоссальный путь, так и человек в своем внутриутробном развитии, в утробе матери, проходит основные стадии общего развития жизни. Правда, человек появляется не из одной, а уже из двух клеток, отцовской и материнской. У мужчин и женщин половые клетки разные, а при их соединении происходит оплодотворение. то есть мужская клетка, сперматозоид, проникает в женскую яйцеклетку, сливаясь с ней. После этого оплодотворенная яйцеклетка начинает усиленно делиться, создавая ткань, из которой постепенно формируется зародыш, будущий ребенок. Как уже говорилось, он формируется как бы не сразу в человека, а сначала в череду его предков. Так в определенные периоды развития у зародыша наличествуют жаберные щели, хвост, волосяной покров. Но к девяти месяцам времени рождения ребенок уже имеет все черты современного человека. А о его происхождении напоминают только редкие рудименты, остаточные явления, ставших ненужными в ходе эволюции органов. К ним относится копчик, нижний, выступающий позвонок, память о бывшем хвостике.